Глава восьмая. Я неосознанно водила пальцами по губам, смотрела в потолок, общалась мысленно с военом, который жаловался на голод даже после того, как я скормила ему почти всю порцию своего обеда. За занавесью что-то происходило. Разговоры, споры, тишина, шаги снова разговоры. А я лежала в своем уютном мерке под тонким одеялом и толком ни о чем не думала. Но всему приходит конец. Вот и моему уединению не суждено было длиться вечно. Сначала появилась девушка с искусно заплетенными косичками и стопкой книг в руках. Она представилась Мией, без лишних вступлений назвала себя «моей старшей», положила принесенные вещи на стул возле койки и ушла, посоветовав выучить все страницы закладками. Потом прибежала Мариэль, воодушевленная, улыбчивая, Правда, она быстро сникла под моим вопросительным взглядом и скомканно рассказала, как вчера Лорин уничтожила водой пальмовый цветок, что само по себе немыслимо, поведала, как тот взорвался на ошметке и разлетелся по двум соединенным сатериалам. Из ее слов выходило, что аристократка одержала победу и завоевала всеобщее признание, как самая одаренная колдунья в нашей команде, затмив мой успех. Позже появился детарт. «Я не выпущу ее!» Бегом следовала за деканом Малинда. Ами после серьезного ранения. Ее пришлось дважды зашивать. Я не позволю ей ради дурацкого турнира искалечить свою жизнь. Прошу подбирать слова. Впервые Леодрик был строг при разговоре с целительницей. «Это важное событие для всей Академии, самого Наарина!» «Мы обязаны одержать победу и утереть нос Анширцем, а для этого мне нужна она», — указал на меня пальцем мужчина. «Тебя совершенно не заботит ее здоровье», — попыталась втиснуться между деканом и моей койкой Алинда, но детарт ускорился и вскоре оказался рядом со мной, приговаривая, «Не преувеличивай, силовые раны затягиваются быстро, Ами у нас крепкая девочка, уже полностью восстановилась, как ты?» «Сокровище мое бесценное!» «Я чувствую себя неплохо», — скованно произнесла я и настороженно посмотрела на целительницу. «Готова побеждать?» «Нет, нет и нет», — уперла руки в бока женщина. «Она не покинет лекарский зал!» «Ты вчера была великолепна! Я в тебе не ошибся!» — сказал Леодрик, улыбаясь. Непривычно было слышать похвалу. Прямую, от чистого сердца. Шоэн обычно критиковал и указывал на недочеты, утверждая, что нет предела совершенству. Если бы не целительница, которая резко развернула мужчину к себе, наверное, я согласилась бы хоть сейчас бежать на поле и бороться с любым противником. Ты снова за свое. В прошлый раз обошлось, но теперь я не уступлю. Я не дам разрешения на участие в турнире. «Алинда, не вижу никаких предпосылок, Ами здорова. Ты ведь не станешь удерживать ее на пути великих свершений?» «Леодрик, это не обсуждается». «Вот именно. Тем более нужно поинтересоваться у Ами, чего она сама хочет». «Я не возьму ее в команду». Появился еще один участник разговора. Шай встал у из койки, весь опрятный, в идеально сидящей по его фигуре студенческой форме, с уложенными светлыми волосами, свежий, бодрый. Я нечаянно залюбовалась им, широкими плечами, сильными руками, бьющейся жилкой на шее. К ней особенно захотелось прикоснуться, вдохнуть аромат утренней грозы с примесью сладости или горечи, почувствовать тепло его кожи, окунуться в бездонную серость глаз. а последнее оказалось вполне выполнимо. Я опоздно спохватилась, прочистила горло и перевела взгляд на декана, усиленно ругая себя за несдержанность. Нельзя показывать интерес. Принц и без того со мной играл. У нас хватает одаренных колдунов в команде, главное — опытных, чтобы провести бой достойно и победить. С едва скрываемой улыбкой в уголках губ продолжил наследник. Нужды в новой крови нет. Мы с Винсентом восстановились достаточно, чтобы вернуться в строй. Видишь, Ами спокойно может отдыхать. Ее участие в турнире не требуется. Это ради нее самой, не унимался Леодрик. Поучаствуют в следующем году, как вы планировали изначально. Ведь для этого приводили ее почти на каждую тренировку. Каждое слово принца звучало весомо, непробиваемо. «К чему откладывать? Ами лучше большинства участников нашей команды!» «Я не возьму ее!» — с нажимом произнес Шай в упор, глядя на декана. «Хоть выдерните ее из койки в команду, она не попадет. А если попадет, то участвовать не будет!» Мне даже стало интересно, чем закончится спор, а главное, с какого момента я превратилась в незаменимую единицу, ради которой Детарт так старался. Про принца же было все ясно. Оказывается, он такой же самоуверенный болван, как и Киран, не желающий видеть дальше собственного носа. Алинда, ты уверена, что некоторые старшекурсники достаточно восстановились? О, даже не думай втягивать меня в ваши разногласия, Леодрик, покачала головой целительница. У них было истощение, а Ами получила рану. Это разные вещи. Уйду из команды я, уйдут и остальные. Вам нужны такие жертвы?» Стоял на своем шай. Рот дикана скривился от злости. Он повернулся ко мне, пожелал скорейшего выздоровления и, громко ступая, покинул лекарский зал. Целительница облегченно вздохнула. Она поправила мое одеяло, посоветовала принцу тоже идти, и потянула занавесь, отрезая меня от остальных. А я лишь сейчас поняла, что с появлением наследника была напряжена и не шевелилась. Могла бы сказать свое слово, занять чью-либо позицию, но промолчала, словно не имела собственного мнения, будто меня вообще спрашивать не нужно. Подумаешь, какая-то кочевница, ею можно крутить, вертеть, как душе угодно, и не заботиться, желает ли она того сама. Не успела я толком разозлиться, как шай пробрался в мой уединенный мирок. подошел, поцеловал в губы, пользуясь моим уединением. «Это тебе, бродяжка!» Вложил он мне в руку блокнот, подмигнул и сразу удалился. Сердце чистило. Я сжимала подарок, искала взглядом точку, чтобы на ней остановиться и прийти в привычное равновесие. Тщетно, пальцы уже тянулись к губам. Там пульсировал след от недавнего поцелуя. В голове вновь и вновь возникал светлый образ принца, наклонившегося ко мне, заглядывающего в глаза, шепчущего что-то определенно важное. Все, хватит!» Шай играл со мной. Он намеренно все делал, чтобы сбить меня с толку. Хотел сломить мою защиту, чтобы потом попользоваться и выбросить. Вдоволь насытившись перед этим, сам же сказал, что я для него краткосрочное наваждение. от которого очень просто избавиться, вот и избавлялся как мог. Но глупое сердце билось в быстром ритме. И сколько бы я себе не говорила, что мне нельзя, оно не слышало логичных доводов и железных аргументов, потому что хотела, потому что начало и теперь не могло остановиться, потому что впервые ему было при виде кого биться. Я подняла руку с зажатым в ней блокнотом. Отвернула несколько пустых страниц, вчиталась в размашистый почерк, описывающий метод, как проще всего справиться с пренапряжением при использовании силы и как в будущем этого не допустить. Смяла дурацкие записи, со всей злостью бросила в занавес и отвернулась. Не нужны мне подачки. Пусть обхаживает свою Лорин. Я лежала обиженная на весь мир и на себя в том числе, хотя понимала, что в подобных эмоциях нет смысла. Всё катилось в пропасть. А началось это с похода к Нарину. Ведь если бы я не отреагировала на приближающиеся текалеты, если бы не скинула Шая, то все обернулось бы иначе. Возможно, благополучно поступила бы на вольную программу в академию, ни разу не встретилась бы с наследным принцем и его приближенными, не попала бы под прицел Самины и не бегала бы целый месяц в ее подчинении, каждый день терпя издевательства над собой. не было бы тогда в моей жизни дикого сада, воюны, зианы, сипряда и моей невидимой глазу раны вчерашнего дня и помрачительного ощущения собственной силы. Не такому учил меня Шоин, не для этого тратил на меня свое время. Нужно быть сдержанной и рассудительной. Следует вспомнить начальную цель и идти только к ней, игнорируя любые помехи. С такими мыслями я встретила целительницу. Она осмотрела мою грудь, осталась довольна и предложила побыть в лекарском зале еще одну ночь. Вот только я отказалась. Обязанности никто не отменял. К тому же надо готовиться к учебе, чтобы до момента открытия академии выжить и ситуации все возможное и невозможное, а потом, в случае разоблачения, скрыться за пределами столицы и долго не высовывать нос. «Мы идем есть?» — ожил в моей голове воюн. «Да, мой вечно голодный защитник. Скоро ты сможешь вдоволь наловить своих летяг». В коридорах было пусто. Наверное, все студенты собрались вокруг поля, на котором проходили очередные бои по сатериалам. Наблюдали за мастерством приезжих колдунов, радовались красивым победам и огорчались поражением своей команды. Если прислушаться к себе, то я тоже не прочь посмотреть на них и набраться опыта, вот только у меня накопилось слишком много неотложных дел. Зато завтра можно будет пойти со всеми и посидеть на трибунах. Я дошла до своей комнаты в общежитии, ведь до сих пор не добралась до моего нового жилья. Пообещала себе заняться переездом следующим утром, положила книги и конспекты на стол, переоделась в чистое, приплела косу. и пошла к шепчущей роще, которая теперь выглядела еще хуже. «У тебя раньше хвост был другой», — заметила я, едва воюн показался передо мной. «Да, уже есть, есть полосы!» Завертелся вокруг своей оси зверек. «Какая, какого цвета? Ты хорошо видишь? Где, где, где?» «Да остановись ты!» Присела я возле него и подхватила за тельце. провела ладонью вдоль позвоночника и повернула хвост так чтобы он смог рассмотреть вот голубая полоса ветер я владею ветром новострил уши малыш высвободился из моих рук и запрыгал от счастья человек теперь я стал сильнее я обладаю ветром ты рада ты рада мой человек рада да я очень за тебя рада это потому что щит держал над тобой Жадина пряд его не пробил, и появилась стихийная отметка. «Я стал сильнее!» Его голос еще долго был слышим. Он прыгал вокруг меня, прятался в ближайших кустах, лишенных листьев. Выбегал обратно, вилял передо мной хвостом, снова скрывался в недрах дикого сада и возвращался. Бегал туда-сюда, ловил своих летяг. Приносил мне кости, сам же их сгрызал. Лежал ног, ожидая похвалу, и снова уносился прочь, чтобы подкрепиться. Вот она, чистая радость. Я сидела возле ствола дерева, вдоволь поделившись с рощей эмоциями от предыдущего турнира, ждала очередного появления воюна, как вдруг услышала. «Ну как, бродяжка, готова говорить мне «да»?»